Глоссарий Эпинотум одно из самых мельчайших насекомых, длина тела размером с ноготь. Дугорог крупное парнокопытное животное, обитающее преимущественно в лесах. Дугороги практически всеядны, обладают острыми зубами, которыми прогрызают себе труднодоступную пищу, и хорошим сверхчувствительным слухом. Защищаются с помощью огромных сросшенных рогов которые образуют собой дугу. С помощью них загоняют противника в своеобразную ловушку. дуго захватывая жертву в кольцо своих рогов, за считанные минуты проедает ее до кости. В племени Кахана говорят, что раньше у дуго было два рога, напоминающих ветви деревьев, но духи леса наказали их за излишнюю прожорливость, срастив рога. Так они стали более неуклюжими, но не менее свирепыми. Урсус – крупный наземный хищник из семейства медвежьих, обитающий предпочтительно в пещере. Длина тела урсуса достигает 3,5-5 метров, что на 40% крупнее современного бурого медведя. Цойрус – растение с белыми лепестками, тычинки которого выделяют опасную для жизни пыльцу. У кахана зачастую этот цветок ассоциируется со смертью и болезнями. Ходят слухи, что некоторым достаточно вдохнуть его аромат, чтобы заснуть и больше не проснуться, но до сих пор никто даже и не пытался, обходя растения стороной. Духи Шрия. Некогда погибшие воины племени Кахана. Их неупокойные души влачат свое существование на земле, и их единственная отрада – наблюдение за исходом битвы смертных. Верховная жрица обязана спрашивать разрешение у духов как на ритуалы, так и на поединки, иначе духи унесут за собой и победителя, и проигравшего. Свибулы – крылатые насекомые, живущие в высокой траве, питающиеся преимущественно растениями и более мелкими жучками. Обнаружить их довольно сложно, так как они умеют менять окрас. Зелёный цвет позволяет им хорошо скрываться среди растительности, коричневый – среди зелени, но при опасности быть съеденными они становятся ярко-красными, обладают специфичным набором издаваемых звуков – от едва различимого стрекота до трескучего, раздражающего барабанные перепонки звука. Этот звук они издают в случае опасности, так, сбивая с толку противника, они также выделяют яд пара лизующий оголенную кожу на некоторое время. Квинхау крупный мясистый зверь, внешне напоминающий кабана, но в два раза больше его по размеру. Квинхалы питаются корневищами, стеблями, семенами и плодами растений, а иногда грибами. У этих зверей хороший нюх, который обеспечивает им легкий поиск добычи, а также небольшие рога вблизи носа, которыми они защищаются. Хвост Квинхала представляет собой костяной отросток с заостренными концами, которые используются им при защите от крупных хищников или при ожесточенной борьбе с другими самцами во время спаривания. Азурван – древний праздник летнего солнцестояния. Каханы из поколения в поколение празднуют один из самых длинных дней в году. Так как ночь чрезвычайно опасна для племени, В этот день появляется уникальная возможность проводить больше времени вне укрытия. Традиционно племя Кахана устраивает массовую охоту, где каждый мужчина может отличиться своими навыками, принеся как можно больше дичи. Женщины племени устраивают пир и танцы у костра, а Верховная Жрица проводит благодарственный ритуал, восхваляя Бога Солнца и благостной охоты Риша. Риша – бог солнца и благодатной охоты. В племени Кахана традиционно принято устраивать охоту в дневное время, а ночью – спать и не выходить из укрытия. Такая охота считается благодатной, так как происходит она под защитой бога Риша, царствующего на земле, пока светит солнце. Вейна – особо почитаемая богиня в племени Кахана, мать всего живого властительница лесов, растительности и диких животных. Веена защищает слабых и незаслуженно оскорбленных, являясь к ним в образе различных животных. Может указать заблудившемуся путнику выход из чащи леса, если его душа и помыслы чисты, как горные источники. Свидр, хмельной отвар из трав и фруктов, чаще яблок. Одуатории Лекарственное растение, способное перемещаться в воздушных потоках на большие расстояния. Опушенные семенники одоатори сносятся ветром или легким дуновением человека. Таном – самое крупное животное, какое знало племя Кахана. Его тело покрыто шерстью, небольшие уши загнуты, обладает длинными загнутыми бивнями, которыми защищается от хищников. Рост Тонома намного превышает вход даже в самую крупную пещеру. Лапы оставляют следы размером с озера, а хобот вырывает деревья с корнем. Смелдон – невероятно сильная саблезубая кошка, способная вступить в схватку с Тономом. Пасть Смелдона распахивается так широко, что в ней легко мог бы поместиться охотник в полный рост. Хаскалы – древние духи тьмы известные у Кахана с давних времен. Место, где побывали хаскалы, считалось проклятым. Окулус – личинка насекомого, поедающая фруктовые плоды изнутри, а также мертвую плоть. В племени Кахана издревле считается, что окулусы являются кумирающим, удерживая их душу на земле, поэтому погибших важно сжечь, чтобы окулусы не успели осквернить душу мертвого только огонь дарит усопшим вечный покой. Кирюк. Короткокрылая шумная птица изредка несет съедобные яйца. Кирюки имеют густое оперение, но очень малы по размеру, их мясо сухое и жилистое. Жезл-кхар. Особый предмет, используемый в племени Кахана в качестве признака мужества и умелой боевой тактики. Только самые ловкие воины во время ритуального поединка могут совершить кхар, подобраться к врагу настолько близко, чтобы прикоснуться к его специальному жезлу кхар, оружием или даже рукой, не причиняя вреда. Воин, сумевший проделать этот трюк, заслуживал высшей похвалы. Традиционно победитель с позором убивает проигравшего. Валхори. Обряд взросления молодого охотника при достижении совершеннолетия. Эта церемония осуществлялась самым безжалостным образом. Происходила проверка того, насколько юноша физически и психологически закален, способен терпеть боль и сражаться с врагами до последнего, ради блага сородичей. Кудатори – травянистые цветы, растущие в стоячей пресной воде. Кудатори растет, цепляясь за ил, и прорастает вглубь более короткими вертикальными отростками. Рибулы – довольно распространённые рыбы, которых можно найти на мелководье реки Ораж. Для них характерно выскакивать над бурными потоками воды, но поймать их голыми руками могли только самые искусные рыбаки. Таан – первая жена вождя. Альбудатори – высокогорное травянистое растение, цветок которого похож на белую звезду. Наречённая – Так в племени называют девушек, с которыми оговаривался ритуал венчания еще до согласия семей и благословения верховной жрицы на брак. Вожди в благословении не нуждались. Крестатус – воющий. Хищник, внешне напоминающий современного волка. Любит темные укрытия, поэтому чаще обитает в пещере. Крестатус почти вдвое меньше смелдона, имеет длинные ноги, шею и множество коротких клыков, которыми защищается и разгрызает добычу. В одиночку не представляет опасности, но может издавать пронзительный вой, собирая стаю. Айририс. Яркие красивые цветы, растущие на лесных полянах и горных низменностях. В племени считается, что порошок из корневища Айририса вызывает сексуальное влечение, а лепестки преображают даже самую невзрачную женщину. Хинда – жвачное пронокопытное млекопитающее женского пола с тонкими ветвистыми рогами, покрытыми тонкой бархатистой кожей. Хинда – легкая добыча для хищников, поэтому редко доживает до старости, но в случае естественной смерти умирает долго и мучительно. Помочь отойти животному в мир иной для племени считается благородным поступком, избавляющим животное от страданий. Керасмус – сочная алая ягода, встречающаяся на плодовых деревьях. Деревья с такими ягодами обильно цветут, образуя белоснежный купол. В Кахана считается, что если цветет керасмус, значит лето будет длинным и благодатным. Бикулы. Перелетные птицы с изогнутыми длинными и острыми крыльями общаются друг с другом с помощью мелодичного пения. Окомоя. В племени Кахана принято одухотворять тела умерших вождей, помещая их в символ для преклонения татем. Поклоны ирха. За мелкие проступки в воспитательных целях принято вызывать о обращения у Великой Матери. Обычно такая мера наказания применяется к детям если те проявляют неуважение к старшим. Чем старший человек, тем большую ответственность он несет, а потому и наказание становится строже. Лезвие скобеля делается из камня, круглоплоского сланца или обсидиана. Оно укрепляется посередине несколько изогнутой деревянной ручки. Работают таким скобелем, держа его двумя руками, причем шкура раскладывается на гладкой узкой доске, который укрепляется между колен. Велок – хищники семейства псовых, не представляющие опасности в одиночку. Стая велоков может перерезать целое племя за считанные минуты. Герумты – это водоплавающие птицы, которые обычно держатся на малых озерах, сообщающихся протоками с большими озерами, куда они и отправляются за пищей. Кхоса – птицы, отличные тем, что умеют подражать голосам других птиц, чем добиваются качественные маскировки и продлевают себе жизнь. Купарадзана. С языка шона переводится как сепарация. Обряд разлучения мальчиков с матерью, необходимый для их взросления и взращивания мужественности. Мотус. Скопление негативных энергий, эмоций которые мешают паре жить долго и счастливо вместе. Сойрус, ночная хищная птица, издающая характерное уханье. В Кахана говорят, что этот звук всегда был предвестником беды. Петехии, кровоизлияние под кожей, образовавшееся при разрыве капилляров. Нуока, присмыкающаяся с длинным извивающимся телом без ног, обычно с ядовитыми зубами водится не только в горах, но и в низинах. Обычно науку трудно обнаружить, та извивается на теле жертвы, сдавливая конечности, которые впоследствии не имеют. Хиркус – ловкое и выносливое парнокопытное животное, способное взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности, обитая только в горах. Хитей – членистоногое животное, плетущее паутину для ловли жертв, служащих ему пищей. Талпак – от латинского «талпа» – крот, млекопитающая из отряда насекомоядных, живущая под землей. Млило – с языка кхоса «светлячок». Семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие специальных органов свечения – лантернов. Прунтгой – пушистая для длинноухая растительноядная млекопитающая, передвигается прыжками векша грызун из семейства беличих акарус мелкоченистоногое животное из класса паукообразных паразитирующее на теле животных и человека а также на растениях чага грибы лекарственного происхождения при заваривании превращаются в густой сироп помогающий при болезнях горла и лёгких видкус Мелкая перепончатокрылая насекомое живущая большими сообществами, жвалы, челюсти, вид кусов открываются на 270 градусов и защелкиваются словно капканы.